Глава вторая. Джейн Ферфакс, единственное дитя младшей дочери миссис Бейтс, была сирота. Лейтенант Ферфакс, служивший в Энском пехотном полку, и супруга его в девичестве мисс Джейн Бейтс знали дни славы, радости и надежд. Но муж вскоре пал в бою на чужой земле, а немного спустя за ним последовала и жена. погубленная чахоткой и горем. Кроме маленькой девочки, на земле не осталось более ничего, что напоминало бы о том союзе. При рождении, приписанной к хайберийскому приходу, трёх лет от роду она лишилась матери, вследствие чего сделалась для бабушки с тётушкой и собственностью, и бременем, и утешением. Казалось, ей суждено было остаться при них навсегда — Ибо воспитывалась она на самые скромные средства, не имея связей, обещавших дополнить то, что уже получила от природы и судьбы: приятную наружность, острый ум и добрых родственниц. Однако жизнь девушки переменилась благодаря состраданию полковника Кембла. Некогда дружного с её отцом, которого он не только ценил как отличного офицера и весьма достойного молодого человека, но даже почитал своим спасителем, тот ухаживал за ним, лежавшим в тифу, и выходил. Не привыкший забывать о таких долгах, полковник отыскал дочь погибшего товарища сразу же, как только возвратился в Англию, что однако произошло лишь через много лет после смерти несчастного Фэрфакса. Он был женат и имел единственного выжившего ребёнка девочку примерно одного возраста с Джейн. Маленькая мисс Ферфакс стала подолгу гостить у Кемблов и очень им полюбилась. Джейн не исполнилось ещё и 9 лет, когда полковник, зная о сильной привязанности к ней своей дочки и искренне желая отплатить погибшему другу добром за добро, выразил готовность взять на себя все расходы по воспитанию девочки. Предложение его было принято, и с тех пор мисс Ферфакс, ставшая членом семейства Кембл, жила у них постоянно, а бабушку навещала лишь время от времени. Поскольку более чем скромное состояние, унаследованное Джейна от отца, не позволяло рассчитывать на самостоятельность, её учили тому, что требуется для обучения других. Обеспечить её иначе полковник Кембл не мог. На местах, которые он занимал, платили изрядное жалование, но капитал его был невелик и целиком предназначался дочери. Воспитанница же он не дал ничего, кроме образования. при помощи которого она в дальнейшем сама могла добыть себе средства для достойного существования. Такова была вся история Джейн Ферфакс. Она попала в руки тех, от кого видела только добро и получила отличное воспитание. Жизнь подле людей добронравных и просвещённых облагородила ум и сердце девочки. Её способностями к изящным искусствам также не пренебрегали. Живя в Лондоне, полковник Кембл приглашал к ней лучших учителей. Богата одарённая природой Джейн заслуживала всего того, что могли дать ей её друзья. Если девушке 18 и 19 лет вообще можно доверить заботу о детях, то Джейн в этом юном возрасте была уже вполне готовой гувернанткой. Однако Кемблы слишком полюбили её, чтобы с ней расстаться. Не мать, ни отец не решались заговорить о разлуке, которую их дочь не могла бы вынести. Тягостный момент бесконечно откладывали, пользуясь тем лёгким оправданием, что Джейн ещё очень молода, и она оставалась в доме, чтобы на правах второй дочери наслаждаться разумными радостями изысканного общества, домашним уютом и умеренными развлечениями, которое мрачало единственное отрезвляющее мысль. Всему этому В скорости мог прийти конец. То, как любили Джейн, полковник и его супруга, и в особенности то, какую тёплую привязанность питала к ней их дочь, ещё и оттого делала им большую честь, что и наружностью, и успехами мисс Кэмпбелл много уступала на званой сестре. Красота Джейн не могла укрыться от глаз девушки, а её родители — не могли не видеть умственного превосходства приёмного чада над кровным. Но это не омрачало дружбы между барышнями, продолжавшейся до самого замужества мисс Кембл. В силу того обстоятельства, что любовь часто бывает непредсказуема и отдаёт обыкновенному предпочтение перед исключительным, полковничье дочка почти с первой же встречи пленила сердце мистера Диксона, молодого приятного и состоятельного джентльмена. Теперь её будущее уж было счастливо устроено, неж тем как Джейн Ферфакс предстояла самой зарабатывать свой хлеб. Со дня свадьбы прошло слишком мало времени, чтобы менее удачливая из двух подруг успела что-либо предпринять для вступления на предназначенный ей путь, хотя была уже в том возрасте, в котором сама себе положила совершить эту перемену. Она давно решила, что покинет своих друзей и благодетелей, когда ей исполнится 21 год. С твёрдостью истинной послушницы она вознамерилась принести себя в жертву, променять радости жизни общества разумных и образованных людей покой и надежду на эпитемию бесконечных страданий. Здравый смысл подсказывал полковнику и миссис Кембл не противиться такому решению воспитанницы. но чувство их не ладили с рассудком до тех пор, пока они были живы, Джейн могла оставаться в их доме, не заботясь о хлебе насущном, и ради собственного своего спокойствия они предпочли бы с ней не разлучаться, но в таком случае они поступили бы эгоистично, совершение того, что совершить должно, откладывать не следовало. Пожалуй, было бы даже мудрее и милосерднее, если бы они напротив избавили Джейн от искушения новых отсрочек и лишили бы сладостной свободы, с которой у неё не хватало духу расстаться по собственной воле. Кембелы, возможно, понимали это, но хватались за любой маломальски разумный предлог, позволявший помедлить. С самой свадьбы Джейн не здоровались. и они должны были запретить ей приниматься за труды, пока силы её не восстановятся в полной мере, ибо даже при самых благоприятных обстоятельствах этот шаг мог оказаться не слишком тягостным лишь для того, кто являл собой пример поистине сверхчеловеческого совершенства тела и ума. Ослабленная же плоть и колеблющийся дух вовсе не способны были к такой перемене. Касательно того, почему она не едет в Ирландию, Джейн не сказала тётке ничего, кроме правды, хотя существовали, вероятно, и другие правды, о которых она предпочла умолчать. Решение поехать в Хайбери на время отсутствия Кэмпбеллов было её собственным. Она сама пожелала провести месяцы полной свободы, возможно, последние, рядом с обожающими её добрейшими родственницами, А полковник и его жена, какова бы ни была руководимая ими причина, и была ли эта причина единственной, а добры ли намерения Джейн, сказав, будто ничто не принесёт её здоровью такой пользы, как воздух родных мест. Итак, в предстоящем приезде мисс Ферфакс сомневаться не приходилось. Отсутствовавшая всего 2 года, она обещала явиться для Хайберри взамен Френку Черчиллю, человеку совершенно новому и так давно ожидаемому. Эмма была огорчена. В продолжении долгих 3 месяцев оказывать любезности особе, к которой она никогда не питала симпатии, всё это время делать больше, чем хочешь, но меньше, чем должно, от чего она не взлюбила мисс Фэрфакс. На этот вопрос ей нелегко было ответить. Мистер Найтли однажды сказал, будто в лице Джейн Ферфакс она имеет неудовольствие видеть подлинно образованную молодую леди, каковой хочет стать сама. Это предположение было с негодованием отвергнуто Эммой. Однако, в минуты беспристрастности к себе, она не решалась назвать его совершенно ошибочным. Так или иначе, сделать мисс Фэрфакс своей приятельницей Эмма не могла. Не в силах объяснить почему, она находила, что эта девица ужасно холодна, чопорна и слишком явно пренебрегает мнением других о своей персоне. А до чего болтлива её тётка, ни на миг не умолкает, и как с ней все носились с этой Джейн Фэрфакс. Между тем, хайберийское общество пребывала в уверенности, что они должны быть ближайшими подругами, раз уж родились в один год. Вот что говорила себе Эмма за неимением лучших доводов. В своей неприязни к Джейн Фэрфакс Эмма была так предвзята, так преувеличивала силой воображения каждый приписанный ей недостаток, что всякий раз, впервые видя ее после сколько-нибудь продолжительного отсутствия, невольно ловила себя на несправедливости. Вот и теперь, нанеся прибывшей мисс Ферфакс требуемой учтивостью визит, Эмма поражена была наружностью и манерами, которые на протяжении последних двух лет рисовала себе в искажённом свете. Джейн Ферфакс держалась очень изящно, чрезвычайно изящно, а именно изящество Эмма почитала одной из высших добродетелей. Рост у мисс Ферфакс была самого хорошего, Многие назвали бы её высокой, но долговязой не назвал бы никто. И сложена грациозно, являя собой приятную середину между тучностью и худобой, хотя лёгкая болезненность указывала, пожалуй, на несколько большую склонность ко второму из зол. Лицо Джейн Ферфакс оказалось красивее, чем тот образ, который запечатлелся в памяти мисс Вудхаус. Оно было не вполне правильно, Но очень приятно. Прелесть её тёмно-серых глаз, чёрных ресниц и бровей была неоспорима, но и кожа, по мнению Эммы, тусклая, сияла такой нежной белизной, что отнюдь не нуждалась в ярком румянце. Джейн Ферфакс служила образчиком той красоты, какая порождается изысканностью. И Эмма, по чести, стоило бы восхищаться ею, ведь изысканность, ни ума, ни наружности, отнюдь не была отличительной чертой общества хайберейцев. Нет, если судить справедливо, то и внешний облик, и манеры Джейн Ферфакс, чуждые всякой вульгарности, выделяли её и заслуживали похвалы. Ежели говорить вкратце, Эмма, сидя в гостиной миссис и мисс Бейтс, Была довольна вдвойне. Во-первых, приятностью своих открытий, во-вторых, своей новообретённой правдивостью. Теперь она решила, что не испытывает более неприязнь к Джейн Фэрфакс, не только увидев красоту этой молодой леди, но и приняв во внимание её историю. Вникнув в её обстоятельства, узнав, для какой цели воспитывалась в ней эта изысканность, как жила она до сих пор и какая жизнь ждёт её в будущем, Эмма не могла не проникнуться к ней сочувствием и уважением, причём отнюдь не последнюю роль в пробуждении этой симпатии сыграла большая вероятность её романтической привязанности к мистеру Диксону. Если догадка была верна, То ничто не могло внушить Эмме большего сострадания и восхищения, чем те жертвы, которые мисс Ферфакс решилась принести. Отбросив свои первоначальные фантазии, Эмма уже не подозревала её ни в намеренном соперничестве с миссис Диксон, ни в других коварных замыслах. Если Джейн и любила мужа своей подруги, то без хитростной, несчастной любовью, не встречавшей взаимности. Вероятно, она сама того не ведая, выпила этот яд, потому что принуждена была сопровождать подругу во время прогулок с женихом, а теперь она, из лучших и самых чистых побуждений, отказала себе в посещении Ирландии и дабы бесповоротно порвать всякую связь с ним и с Кемболами, решила начать новую жизнь, полную трудов. Эмма покинула жилище миссис и мисс Бейтс, Будучи в мягкосердечном и благожелательном расположении духа, шагая по улице, она оглядывалась по сторонам и вздыхала о том, что в Хайбере не нашлось достойного молодого человека, способного обеспечить Джейн Ферфакс независимое положение. Ни одного джентльмена в отношении которого можно было бы строить замыслы. Прекрасные эти чувства оказались недолговечны. Быть может, по прошествии некоторого времени Эмма во всеуслышании объявила бы Джейн Ферфакс своей подругой на веки вечные и загладила бы прежние ошибки чем-либо ещё, кроме обещанного к мистеру Найтли восхищения. Она определённо хороша, даже более, чем хороша. Однако, прежде чем это могло произойти, Джейн Ферфакс с бабушкой и тётушкой провела вечер в Хартфилде, и всё стало возвращаться на круги своя. К Эмме вернулось прежнее раздражение. Тетка стала еще докучливее прежнего, потому что к ее восхищению талантами племянницы прибавилась тревога о здоровье оной, и всей компании пришлось выслушивать подробнейший отчет о том, какой маленький кусочек хлебца с маслом скушала Джейн за завтраком и какой тоненький ломтик баранины за обедом, а также лицезреть выставку новых чепчиков и мешочков для рукоделия, подаренных самой мисс Бейтс и её матушке. Достоинство Джейн вновь померкли в глазах Эммы. В гостиной лежали ноты, и мисс Вудхаус непременно должна была сыграть. В последовавших благодарностях и похвалах Эмма услыхала снисходительную фальшь. Джейн Ферфакс словно хотела подчеркнуть, что сама она музицирует гораздо искуснее. Особенно же неприятной оказалась та холодность и осторожность, с какой она держалась. Ни о чём нельзя было узнать её подлинного мнения. Такая скрытность внушала подозрение и даже отвращала. Ежели нечто ещё доведённое до высшего предела может иметь над собой превосходную степень, то осмотрительность Джейн Ферфакс достигла таковой, когда речь заходила об Уэймуте и Диксонах. казалось, она решительно вознамерелась не раскрывать ни подлинного характера мистера Диксона, ни истории своего знакомства с ним, ни собственного мнения о его союзе с мисс Кембл. Эмма слышала одни лишь общие слова, до да гладкие похвалы, ничего, что несло бы в себе смысл или чувство. Эта осторожность, однако, оказалась напрасной. В виде притворства мисс Ферфакс Эмма вернулась к первоначальному своего мнению о ней. Быть может, эта молодая леди скрывала нечто большее, нежели собственное безответное чувство к мистеру Диксону. Вероятно, он близок был к тому, чтобы променять одну из двух подруг на другую, или же остановил выбор на мисс Кэмпбелл только ради будущих 12 тысяч фунтов. О других предметах Джейн Фэрфакс тоже поведала немного. Они с мистером Фрэнком Черчиллем находились в Уэймате в одно и то же время. Всем было известно, что они немного знакомы, но Эмма не слышала ни единого словечка, которое помогло бы ей понять, кто он таков. Хорош ли он с собой? Да, о его нарожности обыкновенно отзываются с похвалой. Приятен ли в общении? По всеобщему убеждению, весьма. Рассудителен ли он? Образован ли? Не малотно встречаясь с человеком на водах или в Лондоне, нелегко судить о его уме и образованности. Разве что о манерах можно говорить определённо, однако и здесь предпочтительно более долгое знакомство. Манеры мистера Черчилля все как будто бы находят приятными. Таких ответов Эмма простить не могла.